Глава 3: На то, чтобы восстановиться после битвы, восполнить здоровье и починить сломанное снаряжение Ника, ушёл ещё час. Принцип восстановления очень прост. Они добрались до портала на Токийском вокзале, вышли в реальный мир и снова ускорились. Конечно, пришлось потратить ещё десяток бёрст-поинтов. Зато дуэльные аватары полностью восстановились. С точки зрения Хоруюки он провёл в реальном мире лишь несколько секунд. Но пока он произносил Unlimited Burst, в ускоренном мире прошло гораздо больше времени. В каком-то смысле возможность полностью восстановить здоровье и починить снаряжение перезапуском игры — удивительная щедрость со стороны Brain Burst, который чаще всего вёл себя куда остроже тех игр, в которые Харуюки играл раньше. Однако есть один нюанс, заключающийся в том, что выход через портал сбрасывает данные о расположении аватара. Таким образом, когда Харуюки вновь оказался в ускоренном мире, он увидел вокруг себя не вокзал, а двор школы Умисата. Кроме того, за тот час, что они отсутствовали, случился переход. Ночь постапокалипсиса закончилась, а солнце окрашивало землю в светло-коричневый цвет. Харуюки так торопился произнести команду побыстрее, что погрузился раньше своих друзей. Задержка даже в долю секунды приводила к значительной разнице во времени появления аватаров, поэтому на сборы после погружения обычно отводилось несколько минут. Харуюки повернулся и посмотрел на корпус школы Умисата, который в этом мире похож на руины греческого храма. Если точнее, это второй корпус, а Харуюки смотрел на восточный угол его первого этажа. В реальном мире там находился медкабинет, и в этот самый момент там сражался за свой разум очень дорогой для него человек, Кусакабы Рин. Она отчаянно сопротивлялась влиянию АСС-комплекта, заразившего мотоцикл её дуэльного аватара Эшроллера. А Рин потеряла сознание прямо посреди школьного фестиваля, вскоре после выступления секции Кенда. И с того момента не прошло и получаса. Но чем глубже АСС-комплект заражал Аватар, тем сильнее он влиял на разум, и Рин каждая минута должна оказаться в Вечность. Из слов Такому они знали, что от влияния комплекта нельзя избавиться, не сняв нейролинкер, не отключив его. По неизвестным причинам АСС-комплект продолжал действовать, пока оставался на нейролинкере хозяина, и пока живо его тело на нейтральном сервере. «Кусакабе, продержись ещё немного!» произнёс Харой Юки, обращаясь к Рин, что находилась в реальном мире. «К нам вернулась Карен, а парт достигла восьмого уровня. Мы вот-вот победим Метатрона и уничтожим тело АСС-комплекта, а затем продолжим наслаждаться фестивалем. Я ещё столько всего хочу тебе показать, а ещё я хочу познакомить тебя и твоего брата со всеми. Поэтому, поэтому...» Но как бы уверенно он не говорил, беспокойство не хотело его покидать. Те мысли, которые ему удавалось подавлять во время спасения аквакарент, вновь начали всплывать. Что если им не удастся уничтожить телокомплекта? Тогда останется лишь один способ остановить вмешательство психикурин уничтожить эш Роллера, прервав её жизнь как Бёрстленкера. Хароюки стал для Эша первым противником, первым поражением первой победой и дорогим другом, стоящим в одном ряду с товарищами по Легиону. Когда харуюки сам находился под властью брони бедствия и хотел лишить себя всех очков, именно Рин с силой остановила его. Они были друзьями в самом высоком смысле этого слова. О неудаче не может быть и речи. Если оптическая проводимость харуюки тот самый ключ к победе над Метатроном, Ему остаётся лишь вложить все силы в то, чтобы отбить ту устрашающую лазерную атаку. Харуюки продолжал смотреть на второй корпус и крепко сжимать кулаки. А сзади послышался звук появления Аватара. Обернувшись, Харуюки увидел, как из Кольца Света выпрыгивает Лаймбелл Чиури. Стоило ей увидеть Харуюки, как она немедленно упрекнула его. «Я понимаю, что ты спешишь, но нельзя так команды тараторить». «Если ты запнёшься, то нам, наоборот, придётся ждать тебя несколько минут!» Харуюки напоследок ещё раз мысленно подбодрил оставшуюся в реальном мире Рин, а затем отозвался. А если и есть слова, которые я произношу без запинок, это команды Брейнбёрста!» В ответ Чиури посмотрела на него так недоверчиво, что Харуюки и сам засомневался в своих словах, в связи с чем решил побыстрее сменить тему». «Кстати, вместе с переходом кончилась ночь. Почему-то меня утреннее солнце в сон клонит». Харуюки попытался картинно зевнуть, но взгляд Чиюри становился всё более укоризненным. А затем она неожиданно парировала. «Скажи, в твоём мире солнце всегда на западе встаёт?» а Харуюки тут же огляделся по сторонам. «Действительно, красное солнце висело не со стороны Синдзюко, а со стороны Митаки». Оранжевый свет, который Харуюки поначалу принял за рассвет, оказался закатом. Но поскольку он более опытный бёрстлинкер по сравнению с ней, гордость не позволила ему так просто признать свою ошибку. «С чего ты решила, что это солнце? А может, это просто огненный шар, который горит где-то в районе Хатиодзи?» Шаткость аргумента вновь проиллюстрировал взгляд Чиири, становившийся холоднее с каждым мгновением, И словно сверливший голову Харуюки. «Если это так, то любой бёрстлинкер, решивший погрузиться из района Хатиодзи, моментально бы погиб. В конце концов, этот уровень называется закат. Закат – заход солнца. Если это не солнце, то что?» «Согласен». Харуюки с обидой признал поражение, ковыряя пальцем ладонь. Сзади послышался насмешливый голос неизвестно когда успевший погрузиться черноснежки. «Я согласна с тем, что это солнце, но слова Харуюки нельзя назвать такой уж безумной выдумкой». «А о чём ты, сэмпай?» Харуюки обернулся как раз в тот момент, когда начали появляться остальные друзья. Убедившись, что все девять человек на месте, Чёрная Королева ловко скрестила клинки на груди и сказала «В редчайших случаях, На неограниченном поле попадается энеми легендарного класса «Бог Огня Инти», который выглядит как гигантский огненный шар, катящийся по земле. Он поглощает огненные атаки, испаряет водные, и кроме того, если подойти к нему слишком близко, моментально умрёшь от жара. Полагаю, что на сегодняшний день ещё ни одному легиону не удалось победить Инти. «Надеюсь, нам он никогда не попадётся». «Вот бы увидеть!» Раздались противоположные мнения со стороны Харуюки и Чиури. Вслед за ними послышались всплески, сопровождавшие шаги Акеры, а за ними, как всегда, хладнокровный голос. «Мне однажды довелось сразиться с Инти». Это серьёзно, Карен? Даже я видела его лишь издалека». «В тот день мы с графом пошли охотиться на Эннами и случайно нашли его. Я предложил обижать, но этот э, сумасброд сказал, что у него есть отличный план». Скорее всего, Акера имела в виду графит Эджа, последнего элемента Неган Небулас. Во время атаки на Имперский замок он командовал северным отрядом, сражавшимся с Генбо, и, подобно Утай и Акере, попал под бесконечное истребление. Больше Хоруюки не знал о нём ничего, но слова Акеры указывали на то, что он был довольно бесстрашным человеком. На лицах Фука и Утай, успевших подойти к ним, Появились едва заметные улыбки. Ника прыснула, а парт сокрушенно покачала головой. Акера быстро обвела всех взглядом, а затем продолжила рассказ о былых днях. «Граф предложил дотащить его до Большого водоема и утопить. Поскольку мы с ним были в Ааяме, ближайший пруд располагался только в Акасатских садах, куда Эннами пришлось тащить два километра под постоянную угрозу смерти. В конце концов, пруд мы его все же уронили». «И как?» «Получилось потушить Инти?» – заинтересованно спросил стоявший за Хараюки Такому. Акера в ответ пожала плечами. На мгновение его пламя действительно ослабло, но затем двухсотметровый пруд вскипел. Граф попытался ударить его клинком, но его моментально испепелило, так что я кинулась бежать, Воскреснув, этот дуэ... Неординарный человек предложил таскать его, пока не установится уровень шторм, или же попробовать дотащить его до Токийской бухты». На этом месте терпение не колопнуло, и она громко засмеялась. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а! Да, я тоже слышала всякие истории об аномалии на Ганебилос. Вижу смелости ему было не занимать. Да, только в разговоре о нём за словом смелый обычно следовало дурень, красная королева. С улыбкой вставила Фука, всё же произнеся то слово, которое не хотела говорить Акера. Затем она откинулась на спинку коляски посмотрела коричневыми глазами в небеса и после небольшой паузы несколько озабоченно сказала. «Переход, конечно, случился, но хоть я и не рассчитывала на то, что нам неожиданно повезет на ад, уровень закат назвать удачным не получится никак». «А...» Харуюки уже собирался спросить ее о том, почему она так решила, но за мгновение до этого Такому успел показать, что профессором его называют не зря. «Ну но... да». «Если Архангел Метатрон слабее на уровнях Тёмного Типа, то на Закате, который хоть и является низкоранговым, но относится к Святому Типу, Метатрон должен стать чуть-чуть сильнее, правильно?» «Действительно. Чуть-чуть, но поскольку нам предстоит битва на пределе возможностей, это чуть-чуть может решить очень многое. Лотос, решение принимать тебе?» «Ха!» Командир отряда Черноснежка, как и Фука, смотрела в закатное небо. Когда мы на мгновение выходили в тот мир, на часах было 12 часов 20 минут 15 секунд. Другими словами, до срабатывания аварийного отключения, назначенного на половину первого, осталось еще 9 минут 45 секунд. В ускоренном мире это 585 тысяч секунд, что соответствует 162 с половиной часам, что соответствует 6 дням, 18 часам и 30 минутам. «Умение с такой скоростью переводить в уме время из реального в ускоренное – тоже признак высокоуровневого ленкера», – подумал Харуюки, продолжая внимательно слушать слова «Черной королевы». «За это время должен произойти по меньшей мере один, а если повезет, то и два перехода. Поскольку битва против Метатрона наверняка будет очень скоротечной, идея подождать следующего перехода в каком-нибудь безопасном месте звучит вполне разумно». «Конечно, есть вероятность того, что вслед за этим уровнем придёт ещё более высокоранговый святой. Но если я правильно помню, два раза подряд святые и тёмные уровни попадаться не могут. Таким образом, в целях безопасности нам нужно сначала подождать где-то три дня». На этом месте Харуюки выступил вперёд и воскликнул. «Черноснежка!» «Я справлюсь с лазером Метатрона вне зависимости от уровня. Поэтому нам не нужно чего-то там ждать. Давайте!» Пока он произносил эти слова, из головы его не выходил образ, лежащий на больничной койке Рин. За трое суток внутри этого мира в реальности пройдет лишь чуть больше четырех минут. Но Харуюке даже эти минуты казались непозволительной роскошью. Он не хотел продлевать страдания Арин ни на секунду. Ещё до начала этой операции он пообещал себе, что не допустит этого. «Давайте отправимся к Миттаун Тауэру прямо сейчас!» Хароюки отчаянно выталкивал слова из дрожащей груди и крепко сжимал кулаки. Но тут его руки коснулась ладонь, покрытая холодной плёнкой воды. Непрерывное течение этого потока нежно охладило бушевавшую в его сознании тревогу. «Я прекрасно понимаю твои чувства, Кроу». Сказала обладательница руки, недавно спасённая из плена Аквакарант. После этого она встала перед ним и посмотрела на него глазами, похожими на отражение лунного света на водной глади. «Давным-давно, ещё до того, как я вступила в Легион, я не смогла спасти очень дорогого мне человека. У него была великая мечта и не менее великая сила, но другие люди завидовали ей и боялись, и в конце концов... Их злоба поглотила ее. Именно поэтому я до боли отчетливо понимаю твое желание не откладывать спасение Эш-роллера ни на секунду. И именно поэтому ты не должен спешить. Никто не сомневается в твоей силе, но в одиночку тебе, Метатрона, не победить. Для этого всем нам нужно сражаться на пределе возможностей, а для этого, в свою очередь, мы должны собрать как можно больше информации, все тщательно обсудить и продумать». Вот что нам сейчас нужно. А редко когда от Акеры доводилось слышать столь длинную и эмоциональную речь. Харуюки медленно расслабился, медленно опустил взгляд и еле слышно прошептал. «Но... три дня! Я не могу ждать три дня! За это время кусака бы... Мы не просим трёх дней! Дай нам хотя бы день! Нет, вечер!» Раздался слева от Харуюки уверенный, лишённый всяких сомнений голос.